Корзина фруктов. Пословица гласит, где доброе слово скажется, там и добро окажется. Это раздел для подведения итогов вашей работы. Я назвала его «корзиной фруктов», потому что к этому дню вы уже собрали некоторые плоды. Но впереди вас ждет еще много удивительного. Сделайте запись в дневнике о своих открытиях и впечатлениях. Не будьте излишне строги к себе. Есть вещи, которые вам хорошо знакомы, а есть те, где только начата работа. Главное — это двигаться, и тогда чудесные изменения не замедлят прийти. Напишите в дневнике свои комментарии и ответьте на вопросы. Первое. Что хорошего произошло со мной и с моей семьей благодаря этому марафону? Второе. Мысли, эмоции, действия. Чему я научилась? Личные выводы, новый опыт. Третье. Какие достижения именно для меня самые важные? Четвертое. Какие три-пять решений привели к положительным изменениям. Пятое. Какие открытия я сделала благодаря марафону? Благодарю за огромное, просто гигантское желание с любовью смотреть на родненьких, с любовью говорить, с любовью прикасаться, с любовью думать о всех нас. Марафон помог вспомнить об истинах, стать добрее и внимательнее к своим близким, к окружающим и к себе. У меня все время срабатывал метод кнута и пряника. Похвалила, через три часа нашла к чему придраться, прикрикнуть, вспылить. Хотя муж заметил, что я стала добрее, что ли. Просто появилось понимание, что в этом направлении еще работать и работать, но начало есть. Вернее, вы задали правильный вектор. Спасибо. Первое. Им, конечно, приятно. Они говорят слова благодарности и добрые слова по отношению друг к другу. Хвалят друг друга. Ко мне, конечно, тоже. Второе. Дети помогают больше по дому. Какие-то моменты я уже не отслеживаю. Я уже знаю, что посуда будет помыта. Комната детская убрана. Игрушки и вещи более-менее на своих местах. Если не сейчас, так позже будут. Третье. Старшая дочка лучше учиться стала. Сама уроки делает, уборку в комнате стала делать более качественно, без напоминаний. Сестру просит помогать уже спокойно. Четвертое. Стало меньше криков дома между детьми, если что-то не поделили, например. Как-то спокойнее реагируют. Я им просто говорю, что мне приятно, меня радует, когда вы играете дружно. Прекрасные результаты всего лишь от практики похвалы. Даже терапия не нужна, изменения появляются. Очень понравилась практика похвалы. Просто замечаешь чужой труд, старание и уровень значимости повышается, особенно у детей. Благодаря марафону я вспомнила многие вещи и стала их применять ежедневно. Я владела одним из проявлений взрослой позиции — управление. Это такое счастье, когда в доме порядок, спокойствие, уважение друг к другу и гармония. Конечно, есть еще с чем работать и куда стремиться, но начало положено. Спасибо огромное! Из хорошего... Я наконец-то почувствовала в доме уют. Он появился от доброго отношения к моим детям и мужу. Это было неожиданно. Научилась сдерживаться, чтобы не потерять эту атмосферу. До марафона было трудно себя сдержать от раздражительности. И все далее по цепной реакции от меня. Открытие — то, что от таких простых действий в жизни так все преображается. Конечно, работы еще много в моем случае но уже опытным путем понятно, как и куда идти. Хвалю себя за простые решения в таких, как мне кажется, трудных для меня отношениях с сыном. За один день стали видны результаты. Моей семье не хватает похвалы. Видимо, меня в детстве не хвалили, и я только рычу на своих. То не так стоишь, не так пишешь, а начала хвалить, ребенок стал спокойнее. Еще раз огромное спасибо. Лед тронулся в нашей семье.